Глава двадцать Староста поспособствовал выходу виконтессы из лабиринта несвоевременных переживаний визитом и подарком, от которого у попаданки брови полезли на лоб. Шубку он ей привез зайчью и что-то типа унтов, мехом внутрь, на обтянутой кожей деревянной подошве. Госпожа Нинель сначала оторопела, Вещица повертела под заискивающим взглядом Гера Бора. Мех пощипала. «Это откуда ж соболя?» Пробормотала, присев в кресло. Староста зарделся, ручкой махнул кокетливо-отрицательно. «Скажете тоже, ваша милость! Того зверя только московитка двору поставляют, а это нашинский заяц летний, потому и недорогой!» «Надо же!» Ухмыльнулась Нина. Интересно девки пляшут. Общественный уполномоченный, поняв, что ляпнул, не подумавши, засуетился. Эд, госпожа, я не... Вы не подумайте чего. Я не ради экономии, лишь что не уважаем. Мы это от души, чтобы вы не мерзли. Оно, конечно, не так красиво, как зимние шкурки. Да только скоро сырость начнется. А у вас... Лей сказывал. «Вещичек-то Гулькин хре...» Совсем зарапортовался мужик и замолк. Нина решила не усугублять, тем паче, что отказываться не собиралась, как и Фи высказывать. Просто «А скажи-ка мне, любезнейший, кто и где у нас промышляет охоты, И почему я о том ни сном, ни духом?» Заметив испуг на лице старосты, предупреждающая подняла открытую ладонь. Герларс, Ларс, я не сержусь и за шубку благодарна. Вы правы, из теплого у меня мало что есть. Дело в другом. Ни вы, ни Лейс о таком не упоминали ни разу. Так что давайте с этого места поподробнее и о других секретах не забудьте. Я в обозе и мед видела». Не хочу на вас сыном зуб точить, поэтому рассказывайте, как и что творится в Данском королевстве. Зря, зря я не поехала летом по поместью, хотя не по сусекам же мне у них лазить. А они, отцахи которые, пусть и не интеллектуалы совсем, зато сермяжным умом крепки и житейской хитростью не обделены, коли выжили и живут, и неплохо. У них одна проблема. Собрать на налог. Дальше им по барабану. Мне же нужна прибыль. Штат мой невелик. Шапками закидают при случае. Вот что главное. А я тут про любовь, секс. Тьфу, Турында. Вяжи носки и разрабатывай бизнес-план. Вон, нюансы подвезли. Корила себя попаданка, пока староста собирался с мыслями о чистосердечном признании. Вообще-то, если уж по чесноку, Обман староста таковым и не являлся. Кто виноват, что виконтесса не задавала правильные вопросы, когда требовала данные по хозяйству предоставить? Приняла как данность, что охота — удел аристократов, а про простолюдинов забыла. А зайцы серые — вредители, с точки зрения крестьян. Вот и отлавливают их, понимаешь, а не отстреливают. Так-то разве ж охота? И не в лесу, а чуть ли не у домов все происходит, особенно зимой. Не знали? Ну, ваша милость, кто ж тут доктор? Нет, на косули оленей не ходят, запрет. Только когда они ногу поломают, ну или еще какая неприятность с животинкой приключиться. Кабаны иной раз озаруют, так и их тагось, Но не злоупотребляем не в жизнь, честная пионерская. И часто такие несчастья со зверьем бывают поинтересовалась Нина, забавляясь уклончивыми ремарками старосты. «Да ну, куда там? Вот на шубку всем обществом собирали. Мяско сирота отдали. Олени последний раз еще года два назад поделили меж всеми. А шкуру продали в городе», сообщил, потирая руки от волнения Ларс Бор. «А с пасиками что? Кто держит?» продолжила допрос Нина. «Хозяйка!» Да разве пара улифта, пасека? Баловство одно. Старик Клаус завел, у него домишко прямиком на пустошь выходит. Цветет вереск, пчелки кормятся, а он налоговую долю метком сдает. Поля у него нет уже давно, внучка помогает с пчелками. Нина смотрела на старосту и понимала, Юлит хочет защитить своих. Да, она же не против, но ей тоже нужен выход. Любой промысел сойдет, лишь бы на нем заработать можно было. Значит, у нас есть патент, а возможный доход от пасеки, удачливые ловцы, прячущиеся умельцы и огромных размеров кусок невозделанных ранее земель. Теперь поговорим серьезно, уважаемый. Нина села, прямо положив руки на стол, и уставилась на подобравшегося собеседника. Герларс Я могу понять ваше стремление защитить сельчан от самодурства хозяйки и прочее. Жили бы и жили, но и вам следует понять, что более так не будет, независимо от того, кто хозяин на этой земле, я или другой господин. Почему? Постараюсь объяснить. Корона избавилась от островных территорий как собственности, но не выкинула их из налогового реестра. Казна хочет денег, не продуктов и хочет столько, сколько ей надо. Терпеть недоимки власть не станет, поэтому жить, работать и не беспокоиться особо, как прежде не получится. Придется нам вместе поломать голову над тем, как и на чем заработать эти самые монеты для казны, чтобы не голодать или, в моем случае, не разориться. Я буду говорить, что надумала в связи с мутными перспективами, а вы решайте, со мной вы или без меня. Несмотря на тяжелую для обоих тему, собеседники достигли определенного консенсуса. Нина предложила, скорее потребовала увеличить посевные площади пока вдвое, пообещав снизить аренду на надел, если желающие возьмут не менее шести акров в следующем году. Особо она настаивала на исключении через полосицы из практики распределения земли. Герларс, я могу ошибаться но это чередование наделов мешает всем. По мне так пусть куски земли идут целиком. Вы же не первый год замужем. Староста хмыкнул. Сможете отследить. На жирных землях сеют пусть зерновые урожайные и дорогие. На худых то, что там определенно может расти и плодоносить. Я готов рассмотреть варианты аренды в зависимости от качества почвы, условий труда на ней. Дальше. В качестве жеста доброй воли я возьму себе одну пятую, выращенного как оброк, и не буду без нужды гонять народ на барщину, поскольку не собираюсь ее заводить. Уборка в доме пару раз в неделю. Распашка огорода позади дома. Ну, может, прополка какая. Дрова заготовить и подвести. Ваша милость, огород-то вам зачем? Неужели сами возиться в земле будете? — прошептал староста. — Это же... «Новая мода в Англосаксии», — безапелляционно выдала Нина. «Там, правда, господа все больше цветочные клубы, до да, оранжерей заводят, а я тут огород овощной засажу, картошкой в первую очередь. Кстати, тем, кто на эту культуру решится, тоже снижу аренду. А учиться пусть у Ильзы». «Ну, это я понял. Да как же одной-то вещью заниматься? Самим-то потом меняться, что ли, урожаем?» — с тревогой спросил Ларс бор В корень зришь, уважаемый, вон, рыбаки бартером живут, и не паря. У Эльза на картошку меняет, что у самих лишнее. А вы чем дурнее? Ведь наверняка есть те, у кого рука на зерно поставлена, а у кого на капусту там или огурцы. Короче, основную мысль ты уловил: если кто начнет бучу, скажи, я так повелела. Год следующий попробуем, по-моему, там видно будет, подытожила попаданка. Гербор чесал затылок. Лейс, подошедший в процессе, делал для себя пометки, но от обоих Нина негатива не ощущала. Либо смирились с придурью, либо предложения не расходились с их собственными чаяниями, что вселяло надежду. Предлагала Виконтеса подумать и обсудить с остальными варианты разведения овец и кос на шерсть. Носки всем нужны, а там и чего еще и в голову придет. Шали пуховые, например увеличение поголовья свиней и птицы, пух и перья, опять же. Обязательно пасеку создать, спецпроект, мед и воск, прополис и прочее. «А куда ж продавать будем, чтобы монеты получить? Местные купчишки задорого не возьмут», — задал неудобный вопрос староста. «Это я с мэром Нильсом собираюсь обсудить». «Есть идея», — осторожно высказалась новоявленная бизнесвумен, — До того времени, когда урожай созреет, что-то прояснится. Если что, найму судно и поедем в столицу сами. Староста крякнул, лейстрепенулся, а Нина бросила еще одну бомбу. Почему никаких масличных не выращиваете? Вы про кукурузу мои слыхали? Или такие большие цветы желтые с черными семенами корзинкой никогда не видели? А из семян горчицы или льна? Ларс пожевал губами, переглянулся с сыном. «Это бы к морякам надо, в порт военный. Их где только не носит. У мэра он же бывший мореход. Спросите. Вроде как бы странные цветы здоровенные. У стены, что порт огораживает. Лейс, ты не помнишь?» Парень задумался, но потом покачал головой, мол, не помню. «Ну и ладно, при случае спрошу». Сделала зарубку на память Нина и посетовала про себя, что барон так и не приехал. Дела, наверное.